Вместо эпилога. 24 июля, 28. Не верю, что держу в руках этот блокнот. Готовясь к переезду, Кирюша добрался до коробки со старыми вещами, которые никто не трогал со времён учёбы в университете. На обложке. Мемуары, выдающиеся выскочки из люки Даши Севастьяновой. О да, узнаю себя. Это было в моём репертуаре. Странно перечитывать записи и смеяться сквозь выступившие слёзы. Вспомнить, что когда-то мы с мамой не ладили, или же молчали с подругами о самом сокровенном. Хорошо, что теперь всё не так. Про Виту ничего не знаю. После школы отчим отправил её в какой-то закрытый пансион за границей. С тех пор про рыжую никто из моих одноклассников ничего не слыхал. Одновременно грустно и забавно читать про отношения с Филом. У него уже есть счастливая семья, двое замечательных детей. В отличие от подруг, с ним мы видимся редко, но всегда рады друг другу. В субботу встретимся на юбилее Марии Архиповны. Забегу ненадолго до отъезда. Ещё нужно успеть попрощаться с мамой и отчимом. Спустя столько времени непривычно делать запись в дневнике, а ведь это даже символично, что он попал мне в руки перед новым жизненным этапом. Переездом в Москву, где мужа предстоит возглавить сеть частных медицинских центров. Мой день рождения отметим в столице. Упаковывать вещи утомительно, но весело. С таким-то помощником, который с визгом наворачивает круги по квартире. Маленькая копия отца, ураган, с такими же глазами цвета миндаля. «Кирилл!» — строго говорю я, когда вижу, как мини-копия лезет в очередную собранную коробку. «Кирилл Робертович!» — важно поправляет меня сын. Я смеюсь и подхватываю его на руки. Щекачу и много раз целую. Иногда мы с Робертом серьезно опасаемся за наше душевное состояние. Уложив Кирилла спать, еще долго стоим над кроваткой и молча смотрим на спящего сына. Наш каждодневный ритуал. Это вообще нормально, так любить своего ребенка? озадаченно спрашивает роб. Иногда я боюсь, что его съем. Нормально, киваю я. Тоже боюсь. Сколько лет подряд мы будем любоваться им перед сном? Пока он не приведёт в дом девушку и за шкирку не выставит нас из своей комнаты, — смеюсь я. «Что, Даша, нет!» — улыбается муж, целуя меня в макушку. Мы гасим светильник и тихо выходим из детской. А что теперь писать в дневник? Я люблю свою жизнь. И если спросят, какой я вижу себя спустя ещё десять лет, надеюсь, такой же счастливой.